Глава тридцать восьмая, последняя. Некоторые итоги первого периода революции. Нескоро еще история в широком, беспристрастном освещении даст нам картину русской революции, той перспективы, которая сейчас открывается нашему взору. Достаточно только для того, чтобы уяснить себе некоторые частные явления ее и, быть может, отвергнуть сложившиеся вокруг них предрассудки и заблуждения. Революция была неизбежна. Ее называют «всенародной». Это определение правильно лишь в том, что революция явилась результатом недовольства старой властью решительно всех слоев населения. Но в вопросе о формах ее и достижениях между ними не было никакого единомыслия, и глубокие трещины должны были появиться с первого же дня после падения старой власти. Революция имела образ многоликий, для крестьян – Переход к ним земли, для рабочих переход к ним прибылей для либеральной буржуазии изменение политических условий жизни страны и умеренные социальные реформы, для революционной демократии власть и максимум социальных достижений, для армии безначалие и прекращение войны. Когда царская власть пала в стране до созыва учредительного собрания, не стала вовсе легальной, имевшей какое-либо юридическое обознавание власти. Это совершенно естественно и вытекает из самой природы революции. Но люди, добросовестно заблуждаясь или сознательно Искажая истину, создали заведомо ложные теории о всенародном происхождении временного правительства или о полномочности Совета рабочих и солдатских депутатов как органа, представляющего якобы всю русскую демократию. Какую растяжимую совесть нужно иметь – Чтобы, исповедуя демократические принципы и выставая жестоко против малейшего уклонения от четырехчленной формулы и других правоверных условий законности выборов, считать полномочным органом демократии Петроградский совет или Съезд Советов, порядок избрания которых имел необыкновенно упрощенный и односторонний характер. Недаром Петроградский совет долгое время стеснялся даже опубликовать списки своих членов. Что касается верховной власти, то не говоря уже о всенародности ее происхождения, от частного заседания Государственной Думы. Техника ее построения была настолько несовершенный, что повторяющиеся кризисы могли прервать само существование ее и всякие следы преемственности. Наконец, действительно всенародное правительство не могло бы остаться одиноким, всеми оставленным на волю кучки захватчиков власти. То самое правительство, которое в мартовские дни С такой легкостью получила всеобщее признание. Признание, но не фактическую поддержку. После 3 марта и до учредительного собрания всякая верховная власть носила признаки самозванства. И никакая власть не могла бы удовлетворить все классы населения из-за непримиримости их интересов и неумеренности их вожделений. Ни одна из правивших инстанций, Временное правительство, Совет, не имела за собой надлежащей опоры большинства, ибо это большинство, 80%, устами своего представителя в учредительном собрании 1918 года, сказала, «У нас крестьян...» «Нет разницы между партиями, партии борются за власть, а наше, мужицкое, мужицкое дело, одна земля».